Проливной дождь был причиной тому, что судно заметили с острова только тогда, когда она обошло Северный мыс и стала приближаться к старой бухте Островитян. Ака издали распознал в нем военный корабль и понял, что не ради удовольствия или торговых операций проделал он далекий путь на Регонду. Ака стало ясно, что борьба уже неотвратима и надо действовать с величайшей решительностью в соответствии с ранее выработанными планами. Все обитатели острова в этот момент еще находились в лагере, поэтому Ака не пришлось терять много времени на то, чтобы привести в движение и согласовать деятельность своего племени. Программа эвакуации уже давно была продумана во всех деталях. Для всех мероприятий назначен свой ответственный руководитель. Сейчас же после сигнала тревоги командиры групп поспешили к Ака, и он дал им ясные и исчерпывающие указания. Прежде всего надо было перевести всех, неспособных к борьбе, в потайной лагерь, расположенный в ложбине между гор. Под предводительством старого Таома, Туда отправилось около двухсот человек – старики, женщины и дети. Каждый взял с собой кое-что из своего незамысловатого домашнего скарба, так что в хижинах лагеря после этого ничего ценного не осталось. Следом за ними к новому лагерю на другом берегу острова, у потайной гавани возле Тростникового залива, отправились все остальные, кто не вошел в войсковые группы. Их было не более ста человек. Предводителем этой группы назначили лаваи. Его задачей было держать наготове всю спрятанную в Тростниковом заливе лодочную флотилию, чтобы в случае надобности большие плоты лодки могли выйти в море и чтобы на каждой из них имелось достаточное количество продовольствия и питьевой воды на заранее рассчитанное количество едущих. Когда и эта группа исчезла в чаще, в прибрежных кустах у опустевшего поселка осталось только ригонское войско в полторы сотни человек. В распоряжении Ака теперь имелись четыре винтовки, одно охотничье ружье и три револьвера. Оставив себе винтовку и револьвер, он раздал остальное оружие самым лучшим стрелкам из островитян. Одного стрелка с винтовкой он прикомандировал на всякий случай группе слабосильных в потайном лагере, а охотничье ружье отдал в распоряжение лаваи, чтобы было чем отпугнуть англичан от потайной гавани, если они бы нечаянно забрели туда. Таким образом, в распоряжении самой боевой группы остались три винтовки и три револьвера. Кроме того, еще луки, полсотни копий, и примерно столько же увесистых палец, которыми при известной старовке можно было размажить череп любому захватчику. Разделенная на три подгруппы, маленькое войско спряталось в кустах, за первыми холмами невдалеке от берега. Одна подгруппа в роще за Ака, откуда были эвакуированы все запасы со склада и домашнюю утварь. Другая в центре, против обычной стоянки лодок островитян, а третья в шагах в тридцати правее от нее, в зарослях за покинутыми хижинами старого лагеря. Таким образом, позиция войска Ака образовывала дугу длиною в полкилометра, фланги которой упирались в берег лагуны, а суши полностью обнимали весь небольшой плацдарм, где можно было ожидать высадки десанта и развертывания к бою сил противника. Теперь только можно было по-настоящему оценить результаты обучения военному делу в предшествующие месяцы. Эти результаты вполне удовлетворили Ака. Маленькое войско действовало согласованно и быстро, без суеты, сутолоки и шума. Каждый воин знал свое место. Без ведома Ака не должно было раздаться ни одного выстрела, это он строго наказал своим стрелкам. За рифом загремел якорь, падая в море. Через небольшой промежуток времени прогрохотал первый пушечный выстрел, и одна хижина в лагере островитян разлетелась в дребезги. Через минуту второй снаряд попал в самую середину поселка, и там начался небольшой пожар. А бенев, стояли на своих местах ригонские мужчины и юноши и наблюдали происходящее. Все было так, как рассказывала Ака. Как ужасно не гремел чужой гром, какими страшными не казались наивным детям природы первые разрушения, причиненные артиллерийскими снарядами, никто не поддался малодушию и не поднял панику, понимая, что правильнее всего в такой обстановке все делать так, как приказывает старейшина острова. Когда в поселке уже разорвались четыре-пять снарядов, но ни с одним воином из островитян ничего дурного не произошло, первое волнение улеглось. и в сердцах людей окрепла уверенность, что захватчики ничего не смогут им сделать. Очевидно, их спасала от беды великая мудрость старейшины острова. Еще некоторое время продолжали стрелять из пушек, потом все смолкло. И от корабля отвалили две лодки, полные вооруженных людей. Стиснув зубы, взирали островитяне на оргию разрушения, разыгравшуюся перед их глазами. Но Ака успокаивал людей, говоря, что в этом нет ничего ужасного и непоправимого. ведь все ценное и нужное переправлено в новые поселки. Вместо старых хижин, спаленных захватчиками, были построены новые жилища у Тростникового залива. Вместо старых пирог, изрубленных и искромственных английскими матросами, у островитян была целая флотилия новых, гораздо лучше прежних лодок. И враг не обнаружил их. Глядя на опустошение, Ляга тихо подошел к Ака, погладил его руку и дружески улыбнулся. «Ака!» — шепотом заговорил он — «Не сердись на меня. Я был глупец. Ты умный. Хорошо, что ты велел нам много работать. Теперь у нас есть все, а белые люди уничтожают то, что нам не нужно. Не сердись на Лягу. Ака ответил ему сердечной улыбкой. «Все хорошо и правильно, Лягу. Я не сержусь. Ты хороший человек». Тут какой-то островитянин, забыв приказ старейшину острова, вдруг приглушенно вскрикнул и в испуге забился еще глубже в кусты. Товарищи сердитым шепотом цыкнули на него, но человек дрожал всем телом, а в глазах его застыл ужас. «Там! Он вернулся! Теперь он отомстит нам!» шептал он и указывал сквозь листву кустов на белого человека, стоявшего на берегу среди своих соплеменников. Услыхав тихую возню, Ака приблизился к группе обеспокоенных воинов и спросил, что случилось. Тогда воины указали ему на белого человека, вселившего в их сердца непреодолимый суеверный страх. Ака узнал Портера. «Море отказалось его покарать», — шептали островитяне. «Он сильнее моря, сильнее всех бурь. Никто не может ему ничего сделать. Вот он опять здесь, и для регонских мужей и жен снова наступит тяжелая жизнь. Что теперь делать, Ака?» Ака понял, что только быстрые и решительные действия могут предотвратить общую панику. Надо было сейчас же на месте доказать островитянам, что Портер не сверхъестественное существо, а простой смертный, как все прочие. Он начал действовать. Приказал всем лечь, приникнуть к земле, потом подошел к лучшему стрелку этой подгруппы и показал ему на Спенсера, в котором не трудно было угадать командира захватчиков, так как он распоряжался всеми и все ему подчинялись. Спенсер как раз строил своих людей для нападения на рощу. «Заметь этого человека», — сказал Ака. «Если белые начнут нападение на кусты, прицелься хорошенько и убей его, но больше одного патрона ты не должен истратить». Стрелок избрал удобную позицию и больше не выпускал из виду Спенсера. Ака вернулся на свое место, в центр расположения своей подгруппы, и приготовился к стрельбе. Белые открыли огонь по кустам из легких пулеметов. Пули летели над головами припавших к земле островитян и обламывали ветви кустов. Потом стрельба прекратилась, и развернувшись цепью, группа матросов под командованием Портера стала приближаться к чаще. Тогда свой единственный разрешенный ему патрон выпустил стрелок, который получил задание снять Спенсера. В том мгновение, когда он, взяв на мушку командира Белых, спускал курок, дождевая капля попала ему в глаз, и выпущенная пуля прошла мимо цели. Однако Белый Человек сейчас же спрыгнул с обломка в пироге на землю и заорал не своим голосом. В цепи нападающих произошло смятение. В этот момент Ака выстрелил в Портера, и агент, как подкошенный, рухнул на прибрежный песок. Дальнейший ход сражения уже известен читателю, и нет надобности описывать его еще раз. Матросы бежали. С умопомрачительной поспешностью бросились они к своим лодкам и ушли в море. Подхлестывая их прыть, Ака дважды выстрелил вслед удаляющимся лодкам, а тот, кто внушал некоторым островитянам суеверный страх, лежал теперь мертво на берегу острова, и никто из регонцев больше не боялся его. До наступления темноты Ака со своими людьми оставался в прибрежных кустах. Как незаманчиво было выйти на берег лагуны и подобрать оружие Портера и те две винтовки, которые матросы при бегстве бросили возле разбитых пирог, Ака совладал со своим нетерпением и дождался вечера. Только тогда он вышел из кустов и подобрал трофеи. Маленькое войско обогатилось тремя хорошими боевыми винтовками, двумя револьверами, найденными в карманах Портера, и несколькими сотнями патронов. В их положении это было очень ценно, но главное все-таки заключалось в одержанной победе. Они успешно отбили первое нападение противника, не потеряв в рядах защитников острова ни одного человека. Это означало, что с белыми можно бороться, что они уязвимы. В этом теперь убедилось все ригонское войско. Великая радость царила в тот вечер на острове. Собрав трофеи и спрятав труп Портера у подножия холма, в промойне образовавшейся от дождя, воины Ака отправились на ночлег в глубь острова, в потайной лагерь для слабосильных. На побережье, у разбитого поселка и в некоторых других местах, где можно было ожидать нападения англичан, осталось несколько наблюдателей. Одного человека Ака послал к Тростниковому заливу, известить спрятавшихся там товарищей об одержанной победе и пригласить Лаваи на совещание. Мокрые и продрогшие сидели вокруг костра в пещере два десятка человек. Тем, кто не был очевидцем самой битвы и отдельных подробностей борьбы, Ака все рассказал. Он сам сегодня многому научился и понял, что только благодаря бестолковости нападавших, поиск островитян не понесло потерь. Во-первых, неправильно, что войны островитяне так близко расположились тремя большими группами. Если бы враг пронюхал это, ему не составило бы труда изолировать одну часть войска от других и, принимая во внимание количество огнестрельного оружия в руках английских моряков, нанести островитянам тяжелые потери. Впредь надо делать так, чтобы вместе находилось не более десяти человек. а все ригонское войско рассредоточить на, возможно, более широком пространстве, оставив третьего в резерве где-нибудь в тылу. «Наша сила сегодня значительно возросла», — говорил Ака. «Теперь у нас на три винтовки и два револьвера больше, чем было сегодня утром». Но не надо думать, что белые завтра повторят то же самое, что они делали сегодня. Так же, как и мы, они теперь совещаются и стараются придумать какую-нибудь хитрость, новые приемы, которыми они попытаются обмануть нас. Поэтому ригонцы должны быть начеку, и стараться еще лучше спрятаться, чем сегодня. Совещание командиров и старейшин затянулось за полночь. Ака поручил своим помощникам и старшинам лагерей, как следует объяснить всем жителям острова, что попасть в руки захватчиков означает заведомую смерть. Но если, несмотря на все предосторожности, какой-нибудь островитянин попадет в плен, то надо уметь молчать, не говорить ни слова и ни за что не выдавать тайных убежищ своих соплеменников, какие бы муки не пришлось переносить. Люди разошлись и отправились к своим группам, чтобы вместе с остальными вздремнуть несколько часов и набраться сил. Когда Ака остался один, возле него из темноты вынурнула женщина, которую он любил больше всех на свете. «Ты жив и здоров, Ака», — сказала Нелема. «Я очень рада. Плохо, что я не могу всегда быть с тобою. Тогда мое сердце было бы совсем спокойно». Думая о нашем ребенке, Нелема», — ответил Ака. «Тебе во что бы то ни стало надо остаться в живых. Ради него, Нелема». Она прижалась к нему, грея свои озябшие руки на груди Ака. Тогда Ака взял руки нелемы в свои пальцы и стал согревать их своим теплым дыханием. Оба они думали одну-двуму и не произносили больше ни слова. Через несколько дней должно было появиться на свет новое существо. Это одно из самых значительных событий. Может быть, самое значительное в жизни человека. Угроза смерти черной тенью носилась над островом. Огромное бедствие тучей нависло над родиной Ака. Муки и унижения сулил завтрашний день, и все же ни Ака, ни Нелема не поддавались слабости. Прислушиваясь к монотонному плеску дождя и тихим, полным таинственности ночным звукам, они думали о своем будущем и мечтали. Зловещими предчувствиями и великими надеждами полнились в эту ночь сердца всех мужчин и женщин их племени. С большей нежностью, чем обычно, укрывали матери своих малышей в легких хижинах. И глубокая задушевность приветным огнем горела в глазах мужчин, когда они смотрели на своих жен. Все люди на острове стали сегодня ближе и дороже друг другу, и вместе с этим росла сила их коллектива.